Глава восьмая. Что задумала подруга? Проснувшись утром, я некоторое время нежилась на шелковых простынях, а потом вспомнила все произошедшее накануне и резко села в постели. Неужели я могла вести себя так дерзко? Сейчас от вчерашней наглости не осталось и следа. Я снова стала прежней Альширой. Ну, почти. Что-то все же неуловимо изменилось. Подруга ждала меня в гостиной. По правде говоря, я побаивалась туда заходить, поэтому вдвое дольше делала утренние водные процедуры, оттягивая неприятный момент. Открыв шкаф, чтобы подобрать одежду, я увидела купленный вчера комплект. Красивый, но сейчас бы я чувствовала себя в нем страшно неловко. А когда одежда доставляет неловкость, это так или иначе замечают окружающие даже если у тебя мастерски получается делать вид, что все в порядке. Но и мешковатые костюмы надевать страшно не хотелось. Удивительно. Раньше я чувствовала себя в безопасности в этих жутких доспехах. На меня никто не смотрел, взгляды окружающих словно соскальзывали с меня, и мне это нравилось. Равнодушные лица не доставляли никакого расстройства. А сейчас хотелось чего-то строгого, но элегантного. К сожалению, в моем гардеробе не было ничего подобного. Поэтому я взяла первый попавшийся костюм, но при этом допустила неслыханную прежде вольность: распустила волосы по плечам. Они вообще-то у меня густые, блестящие, имеют вкусный насыщенно-шоколадный цвет. Однако ранее я считала распущенные волосы чем-то не совсем приличным и всегда собирала их в тугую шишку. Помимо этого, я прицепила на отворот жакета, купленную вчера брошь. Как и обещал продавец, за ночь она полностью изменилась и теперь выглядела совсем по-другому. Золотисто-розовый металл сменился изысканным чернёным серебром, а красные, как капли крови, драгоценные камни стали насыщенно фиолетовыми. Кроме того… Брошь приобрела форму летящей стрекозы, хотя во время покупки походила на веточку, усыпанную спелыми прозрачными ягодами. Ну вот, сборы закончены. Пора идти на заклание. В гостиную я входила, словно в логово голодной медведицы. Сама медведица сидела на диване и смотрела по видеозору новости для туристов. Я ожидала чего угодно — от молчаливой забастовки до гнева, но Надка сумела меня удивить. Едва я миновала порог, как подруга воскликнула с интонациями заботливой мамаши, которая встречает дочурку после первого в жизни их похмелья. «Аля, ты в порядке? Пришла в себя?» «Да», — растерянно протянула я. «Ну, слава создающей!» «Прости, что вчера не сдержалась и воспользовалась магией. Мне так стыдно, ты даже себе не представляешь». «Да ничего», — смущенно пробормотала я. «Вот уж чего не ожидала. Оказывается, я не так уж хорошо знаю свою подругу». Мы немного поболтали, причем вполне по-человечески. Впервые без скрытого, а иногда и не скрытого, высокомерия с Надкиной стороны. В конце даже посмеялись над событиями вчерашнего вечера. «Чудеса, да и только!» Правда, про обгрогулы я ей рассказывать не стала. Ограничилась собственными впечатлениями о прогулке. После разговора мы спустились в ресторан на первом этаже и сытно позавтракали, не прекращая непринуждённой болтовни. Потом вернулись в номер. Я думала, Натка снова убежит в бассейн или отправится на прогулку, но она внезапно попросила. «Ты поедешь сегодня со мной на рынок Междумирия? Ну, пожалуйста, ну, Алечка, я очень-очень хочу там побывать, а одной ехать совсем не хочется. Ты уже там была, все мне покажешь». Конечно, мне жутко не хотелось в этот раз добираться на экипаже общего пользования, да еще и беспровождающего. Но кинуть ее и вновь поехать на комфортные мгновозки означало рассориться окончательно. Несмотря на недавнюю некрасивую сцену, единственной подругой я дорожила, поэтому со скрипом согласилась. К тому же есть надежда, что полное раскаяние Надка будет вести себя во время прогулки по-божески. Мы быстро собрались, чтобы успеть до вечера обойти как можно больше лавок, взяли по небольшой сумке и отправились к остановке, откуда каждые два часа отходил экипаж общего пользования. Добирались мы не так уж и долго, если не сравнивать эту поездку с моим вчерашним путешествием. Готова поспорить, представленные ко мне телохранители думали о том же, мысленно костеря неугомонную меня и искренне недоумевая по поводу странных дружеских чувств, заставивших променять элитную моговозку на потрепанную развалюху. Кстати, странно, что Авер представил ко мне охранников — но при этом не выделил отдельное транспортное средство. Если подумать, то невозможно гарантировать сохранность объекта, забившись в салон с кучей народа. Видимо, наличие телохранителей — это в большей степени жест уважения. Возможно, мой будущий жених попросил приглядывать за невестой, но особо не стараться. Главное — не допустить приближения возможных кавалеров, дабы не пострадала его репутация то есть это больше не охрана, а надзор, чтобы невеста вела себя подобающим образом. А заодно и создание видимости заботы, дабы неразумная девка, это я себе, осознала, какое счастье ей досталось. Вид перехода к рынку между Междумирья вновь наполнил моё сердце радостью и предвкушением. Однако хорошее настроение продлилось недолго. У меня украли сумку. Впрочем, обо всем по порядку. Стоило нам встать и выйти из экипажа, как Надка запросилась в туалет. Мы отбились от основной толпы и направились к синему остановочному комплексу. Охранники остались снаружи, возле входа в небольшой промежуточный коридорчик, где, собственно, и располагались обшарпанные дверцы с буквами «М» и «Ж». Кроме нас, в дамской комнате никого не было. Натка сразу нырнула в кабинку, а я достала расческу, чтобы привести в порядок волосы. Вот тут-то это и произошло. Дверь открылась, и внутрь заскочил парень в жуткой маске и с огромным ножом. Я открыла рот, но тут он грозно и тихо приказал. «Молчать!» А затем схватил мою сумку и был таков. Именно в этот момент из кабинки выскочила Натка и испуганно спросила — «Что случилось?» «Меня обокрали», — пролепетала я. «Там были деньги...» «Все твои деньги?» — ахнула подруга. «Нет, не все. Большая часть осталась в номере. Забрали все, что взяла с собой на еду и покупки. Стой! Там же охранники! Может, они перехватили грабителя?» К сожалению, коридор оказался сквозным. Охранники видели паренька, который быстрым шагом прошел в другой конец коридора и исчез за служебной дверью, но не придали этому значения. «Может, вернемся? упавшим голосом предложила я. «Ну или ты иди, гуляй, а я поеду в гостиницу. Все равно я уже там была. Как раз успей на ближайший экипаж, а то следующие два часа ждать. Ты же одолжишь мне немного денег на обратную дорогу?» Я тебя отдам по возвращении. Не знаю, что нашло на подругу, но в этот момент она вдруг изобразила глубокое отчаяние и начала буквально умолять меня пойти с ней. «Мы немного прогуляемся, а потом вместе поедем в гостиницу», — говорила она. «Обратный билет я тебе куплю, а сувенир у тебя уже есть после вчерашней экскурсии». «Ну ладно», — наконец согласилась я. «Разве что недолго». Ох, и зачем я позволила себя уговорить? Стоило только миновать окно перехода, как Натка начала наглеть на глазах. Ну еще бы! Ведь теперь я от нее зависела. Да еще и мой экипаж ушёл. Шулковый голосок сменился приказным, а просьбы и комплименты — прежними колкими шуточками. «Ну давай, шевели ногами!» — покрикивала Натка. «Я хочу посмотреть здесь все. Если из-за тебя мы ничего не успеем, я оставлю тебя здесь, а в гостиницу поеду одна. Будешь просить милостыню, пока на экипаж не накопишь. Раньше бы я смолчала, а сейчас ответ вырвался сам собой. Зачем милостыню? Думаю, мои уважаемые телохранители одолжат мне немного мелочи, чтобы мы могли отбыть в гостиницу. И я их не гоняла по рынку за твои просьбы составить компанию на прогулке. «Ведь так, ребята?» Я повернулась к охранникам, и они почти синхронно кивнули. «Ну еще бы!» Надка заткнулась, кинув на меня злобный взгляд. «Ну вот!» «А ведь мы только начали мириться!» Дальнейшая прогулка проходила в тишине. Подруга молча дулась, что, впрочем, не мешало ей останавливаться у каждой лавки и подолгу рассматривать товар. Думаю, Надка надеялась, что без разговоров прогулка быстро станет мне в тягость. Однако она здорово переоценила сомнительное удовольствие выслушивать ее ядовитые подначки. По правде говоря, общение с Наткой нравилось мне исключительно в одном случае — у меня дома. Когда, наевшись моей, простите за нескромность, вкуснейшей выпечки, она приходила в благодушное состояние и веселила меня байками о своих ухажёрах. Надо признать, эта поездка выявила в ней самые худшие черты. В итоге, вместо того, чтобы попытаться помириться с подругой, чего она без сомнения ждала, я, наоборот, быстро осознала плюсы такого стечения обстоятельств и принялась болтать с продавцами в каждой лавке, где Надка нарочито долго перебирала товар. Я спрашивала, из какого они мира, какие там есть достопримечательности и тому подобное. Что интересно, Все были со мной удивительно любезны, даже мрачный андариец из мира Андура, который разговаривал жутким загробным голосом, носил зловещий черный плащ с капюшоном и непрерывно источал черный туман, из-за чего его шатер казался порталом в обиталище демонов. Наткино терпение лопнуло в пятой по счету лавке, где жизнерадостный торговец из мира Тельсей наделал мне комплиментов и, узнав о краже сумки, подарил очень красивую подвеску с розовой жемчужной. Она процедила сквозь зубы ругательства и рванула прочь, не дождавшись, пока мы закончим разговор. Я не стала бежать следом. Наоборот, задержалась подольше. В Втайне я надеялась, что Надка затеряется в толпе, и тогда я немного поищу ее для вида, а после с чистой совестью отправлюсь на вокзал. А будет потом возмущаться, сделаю круглые глаза и скажу — Ты убежала так быстро, что прогулка потеряла всякий смысл. Я решила, что тебе не нужна моя компания и вернулась в гостиницу. Разве я поступила неправильно? Если ты хотела, чтобы мы гуляли вместе, то зачем убежала? К сожалению, подруга обнаружилась прямо напротив лавки в компании какого-то мужичка. Она активно строила ему глазки и заливисто над чем-то хохотала. Странно. Вроде бы не ее типаж. Полноватый, низкорослый краснолицей, хотя одет богато. Вон какой драгоценный камень в кольце. Я подошла к ним. Мужчина глянул на меня с удивлением, а Натка недовольно сказала. «Не видишь? Я разговариваю». По интонации, с которой она это заявила, можно было подумать, что я ее служанка. «Извините, что вмешалась в ваше общение?» — очень вежливо ответила я. «Ната, как я понимаю...» Компания для прогулки у тебя уже есть, так что я, пожалуй, вернусь в гостиницу. Не буду вам докучать. «Нет, стой!» — опомнилась подруга. «Простите, господин Ракша, я отойду буквально на секундочку». Она оттащила меня за локоть и горячо зашептала в ухо, снова перевоплотившись в лучшую подругу. «Алечка, этот господин — придворный лекарь из Переслея!» И он сказал, что может провести нас сегодня на закрытую вечеринку во дворце. «Авер тоже может», — буркнула я. «Тебя, но не меня!» «Не хочу я ни на какую вечеринку. Аля, ты, может, в первый и последний раз в отпуске, пока не стала замужней дамой, оторвись напоследок. Еще спасибо мне потом скажешь». «Ну ладно, и что от меня требуется?» Господин Ракша пригласил меня в кафе, чтобы познакомиться поближе. Дай мне двадцать минут. За это время я так ему задурю голову, что можно будет из мужичка веревки вить. Ты же знаешь, что в этом мне равных нет. Ага. Ты, значит, в кафе с ним пойдешь. А я вот тоже голодная. И денег у меня теперь нет, чтобы еды себе купить, посетовала я. Ну, потерпи немножко. Постой где-нибудь неподалеку от кафе. Я ненадолго. Так, закину приманку и пообещаю ему продолжение на вечеринке, а потом вернусь, и мы сразу поедем в гостиницу, чтобы успеть подготовиться. В итоге она меня уговорила. Заручившись согласием, подруга вернулась к заскучавшему, был лекарю, и они неспешно под ручку отправились в ту часть рынка, где располагались различные заведения общественного питания, от дешевых забегаловок до дорогих ресторанов. Мы с телохранителями тащились позади, стараясь сделать вид, что гуляем сами по себе, а вовсе не преследуем идущую впереди парочку. Шпион из меня был так себе, но, к счастью, господин Ракша не оборачивался, будучи полностью поглощенным беседой с Надкой. Да, скучнее прогулки и не придумаешь. Ещё и мои охранники сверлили мне спину все более недовольными взглядами. Кажется... Их расположение я потеряла окончательно, когда заставила ехать на общем экипаже, а потом еще и без перекуса таскаться по рынку. Небудь, работая на Авера, они только и катались, что в персональных маговозках. Наконец, мы оказались возле знакомого мне уже ресторана, в котором я вчера обедала в компании Лекса. Я решила, что именно туда господин Ракша поведет натку, Но он, очевидно, пожалел денег, и свернул в гораздо более скромное кафе напротив. Кажется, подруга слегка переоценила свою привлекательность в его глазах. Что интересно, большие окна кафе выходили как раз на стеклянную стену ресторана, так что посетители этих двух заведений при желании могли видеть друг друга. Наверное, специально, чтобы одни самоутверждались, а другие лучше прочувствовали свою ничтожность. Ожидание тяготило. Я немного прогулялась возле кафе, потом посидела на лавке, потом еще прогулялась. По ощущениям, прошло минут сорок, а надка все не появлялась. «Если у вас есть деньги, то идите поешьте», не выдержав психологического давления, обратилась я к охранникам. Они не удостоили меня ответа. Наверное, не могли оставить без присмотра, хотя я бы могла пойти с ними. С удовольствием перекусила бы чем-нибудь, пусть даже самым простым бутербродом с сыром, да хоть куском хлеба. Только вряд ли теперь эти ребята захотят меня угостить. В этот момент из кафе, наконец, выскочила всклокоченная Надка. На придворного лекаря напали! — выдохнула она, глядя широко распахнутыми глазами на моих телохранителей. — Помогите ему! — Парни без дополнительных вопросов кинулись внутрь кафе, рассудив, что жизнь столь важной персоны намного важнее моей. Анатка схватила меня за руку и силой потащила в ближайшую подворотню Тараторя по пути. «Аля, нам лучше их не дожидаться. Там один негодяй захотел отбить меня у Ракши. Когда я отказалась пересесть за его столик, он отравил на Ракшу своих головорезов». Я боюсь, что он заметил, как я убегала и отправил кого-то за мной. Кажется, я слышала, как он крикнул «Догоните девку!». Я так опешила от быстрой смены событий, что позволила подруге самой выбирать дорогу, хотя ни я, ни она не ориентировались в здешних переулках. «Стой!» — наконец пропыхтела я, когда сил уже не осталось. «Мы заблудились!» «Нет, я уверена, что запомнила дорогу. Слышишь голоса?» «Кажется, за тем углом выход на рынок!» — уверенно отозвалась Натка. Она дышала ровно и спокойно. Наверное, воспользовалась магией, чтобы прибавить себе сил. Вот бы и мне прибавила. Перед самым поворотом подруга запнулась и резко затормозила. А я по инерции вылетела вперед и, слабо ойкнув, замерла. Впереди не было никакого рынка. Там был тупик. «Тупик?» в котором стояла банда самых настоящих головорезов. Один из них как раз оттирал от чего-то красного огромный кривой нож.